Готовы? Да. Уже скоро. А учёные верно знают, это правда будет сегодня. Смотри, смотри, сам видишь. Теснясь точно цветы и сорные травы в саду, все вперемешку, дети старались выглянуть наружу. Где там спрятано солнце? Лил дождь. Он лил не переставая 7 лет подряд. Тысячи и тысячи дней, с утра до ночи, без передышки дождь лил, шумел, барабанил. Звеял хрустальными брызгами, низвергался сплошными потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки суши. Ливнями повалило тысячи лесов, и тысячи раз они вырастали вновь и снова падали под тяжестью вод. Так навеки повелось здесь, на Венере. А в классе было полно детей, чьи отцы и матери прилетели застраивать и обживать эту дикую, дождливую планету. Перестаёт, перестаёт. Да, да. Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые только и знали, что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем было по 9 лет. И если выдался 7 лет назад такой день, когда солнце всё-таки выглянуло, показалось на час из замёрзлённого мира, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго слышала, как они ворочаются, вспоминая, и знала, во сне они видят и вспоминают золото. Яркий жёлтый карандаш, монету такую большую, что можно купить целый мир. Она знала. Им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивало лицо и всё тело, руки, ноги, дрожащие пальцы. А потом они просыпаются, и опять барабанит дождь. Без конца сыплются звонкие прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны разлетаются как дым. Накануне они весь день читали в классе про солнце. какое оно жёлтое, совсем как лимон, и какое жаркое. И писали про него маленькие рассказы и стихи. Мне кажется, солнце это цветок. Цветёт оно только один часок. Такие стихи сочинила Морго и негромко прочитала их перед притихшим классом, а за окнами лил дождь. "Ну ты это не сама сочинила", крикнул один мальчик. "Нет, сама", сказала Морго. "Сама". Уильям остановила мальчика учительница. Но то было вчера. А сейчас дождь. А сейчас дождь утихал, и дети теснились к большим окнам с толстыми стёклами. Где же учительница? Сейчас придёт. Скорее бы, а то мы всё пропустим. Они вертелись на одном месте, точно пёстрая беспокойная карусель. Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая, и казалось, когда-то давно она заблудилась и долго-долго бродила под дождём. И дождь смыл с неё все краски: голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы. Всё вылинело. Она была точно старая поблёкшая фотография, которую вынули из забытого альбома, и всё молчала. А если случалось ей заговорить, голос её шелестел еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в сторонке и смотрела на дождь. на шумный мокрый мир за толстым стеклом. "Ты это чего смотришь?" сказал Уильям. Марго молчала. "Отвечай, когда тебя спрашивают." Уильям толкнул её, но она не пошевелилась. Покачнулась и только. Все её сторонятся, даже и не смотрят на неё. Вот и сейчас бросили одну. Потому что она не хочет играть с ними в глухих туннелях того города подвала. Если кто-нибудь осалит её и кинется бежать, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песню о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето, она тоже тихонько подпевает, глядя в заплаканное окна. Но самое большое её преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с земли всего лишь 5 лет назад. И она помнит солнце, помнит, какое оно солнце и какое небо она видела в Агаю, когда ей было 4 года. А они, они всю жизнь живут на Венере. Когда здесь последний раз светило солнце, им было только по 2 года, и они давно уже забыли, какое оно и какого цвета и как жарко греет. А Марго помнит. Оно большое, как медяк, сказала она однажды и зажмурилась. Неправда, закричали ребята. "Оно, как огонь в очаге", сказала Марго. "Врёшь, врёшь, ты не помнишь", кричали ей. Но она помнила. И тихо отодя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз, месяц назад, когда всех повели в душевую, она ни за что не хотела стать под душ. И прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала: "Пускай вода не льётся на голову!" И после того у неё появилось странное смутное чувство. Она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились её. Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут её назад на землю. Это обойдётся им во много тысяч долларов. Но иначе она, видимо, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе её не взлюбили. Противно это морго. Противно, что она такая бледная, немая, такая худенькая и вечно молчит и ждёт чего-то, наверное, улететь на землю. Убирайся, Уильям опять её толкнул. Чего ты ещё ждёшь? Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждёт. Мальчишка взбелинился. Нечего тебе здесь торчать, закричал он. Не дождёшься, ничего не будет. Марго беззвучно пошевелила губами. Ничего не будет. кричал Уильям. Это просто для смеха, мы тебя разыграли. Он обернулся к Астальне. Ведь сегодня ничего не будет, верно? Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли и засмеялись и покачали головами. Верно, ничего не будет. Но ведь Морго смотрела беспомощно. Ведь сегодня тот самый день, прошептала она. Учёные предсказывали, они говорят, они ведь знают. Солнце Разыграли, разыграли, сказал Уильям и вдруг схватил её. "Эй, ребята, давайте запрём её в чулан, пока учительницы нет". "Не надо", сказала Марго и попятилась. Все кинулись к ней, схватили и поволокли. Она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но её притащили по туннелю в дальнюю комнату, толкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась. Марго колотила в неё кулаками и кидалась на неё всем телом. в глухо шо надоносились крики. Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь. И как раз вовремя в конце туннеле показалась учительница. Готовы, дети? Она поглядела на часы. Да, отозвались ребята. Все здесь? Да. Дождь стихал. Они столпились у огромной массивной двери. Дождь перестал. Как будто посредики на фильм о пролавины, ураганы, смерчи и извержение вулканов, что-то случилось со звуком. Аппарат испортился. Шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался. Смолки удары, грохот раскат грома, а потом кто-то выдернул плёнку и на место её вставил спокойный диапозитив, мирную тропическую картинку. Всё замерло. Ни вздохнёт, ни шелохнётся. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина. Будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась, каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании. И солнце явилось. Оно пламенело, ярко как бронза, и оно было очень большое. А небо вокруг сверкало точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах. И дети, очнувшись с криком, выбежали на улицу. Только не убегайте далеко, крикнула вдогонку учительница. Помните, у вас всего 2 часа, не то вы не успеете укрыться. Но они уже не слышали. Они бегали и запрыгивали голову, и солнце гладило их по щекам тёплым утюгом. Они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки. Это получше наших искусственных солнц, верно? Ясно лучше. Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали венеры и росли. Росли бурно, непрестанно, прямо на глазах. Джунгли были точно стоя осьминогов. К небу пучками тянулись гигантские щупальца из сыстых ветвей, раскачивались, мгновенно покрывались цветами. Ведь весна здесь такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина, эти заросли, от того, что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней. И цветы сыра, и цветы чернилл, и были здесь растения цвета луны. Ребята со смехом кидались на живую поросль, точно на живой пружинный матрас, который вздыхал под ними, искрипел и пружинил. Они носились между деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки. Но главное опять и опять жмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слёзы, и тянули руки к золотому сиянию их невидимой синеве, и вдыхали эту удивительную свежесть. и слушали, слушали тишину, что не мало их, словно море, блаженно спокойная, беззвучная и недвижная. Они на всё смотрели и всем наслаждались. А потом, будто зверьки, вырвавшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали, никак не могли угомониться. И вдруг, посреди весело бегать, одна девочка громко жалобно закричала. Все остановились. Девочка протянула руку ладонью кверху. Смотрите, сказала она и вздрогнула. Ой, смотрите. Все медленно подошли поближе. На раскрытой ладони, по самой серётке, лежала большая круглая дождевая капля. Девочка посмотрела на неё и заплакала. Дети молча посмотрели на небо. О. Редкие холодные капли упали на нос, на щёки, на губы. Солнце затянуло туманная дымка. Подул холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому подвалу. Руки их вяло повисли, они больше не улыбались. Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг дружку, бросались бежать, словно листья годными ураганом. Блиснула молния. За 10 миль от них, потом за 5, в миле, полумиле и небо почернело. Вот-то разом настала непроглядная ночь. Минуту они постояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь полил вовсю. Тогда дверь закрыли, и все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушатся с неба тонны потоки воды, без просвета, без конца. Итак, опять будет целых 7 лет? Да, 7 лет. И вдруг кто-то вскрикнул: "А Марго? Что? Мы ведь её заперли, она так и сидит в чулане". Морго они застыли, будто ноги у них примёрзли к полу. Переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окно. Там лил дождь. Лилу прямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьёзные, бледные. Все потупились. Кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол. Морго Наконец одна девочка сказала: "Ну что же мы? Никто не шелохнулся. Пойдём", прошептала девочка. Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Под рёв бури и раскаты грома перешагнули порог и вошли в ту дальнюю комнату. Яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и встали у двери. За дверью было тихо. Медленно, медленно они отодвинули засовы и выпустили Морго.